черноснежка и адагири руи вступили в дуэль через домашнюю сеть квартиры Ариты и оформили вступление в легион но сражаться не стали решили поберечь силы. Хороюки не знал жалеть ему об этом или радоваться. После чего дело подошло к обеду. Поскольку в одном помещении собралось 10 девушек и один парень, а затем подошел бы и таккуума им предстояло побить рекорд и организовать обед на 12 персон. Харуюки честно сказал, что заготовил кучу замороженных пицц. Но Чиири немедленно отклонила это предложение. «Ну уж нет. Мне после того разговора об имбире очень захотелось риса». «Хорошо, но... Не пустой же рис есть». «Ну, тут ты прав. Можно чего-нибудь намешать и сделать рисовых шариков. Потом на второе что-нибудь и супчик. Выйдет очень по-летнему. Ой, есть мысли?» «Надо, Надо подумать». «Раз речь пошла о лете, может, японский бобовый кремовый суп?» «О, какие нынче изысканные младшеклассницы пошли!» Чири подобралась кута из со спины и начала теребить за щёки. «Пожалуйста, проградите!» – закричала та в чате. Хароюки впечатлился развитием событий и спросил. «Так, а на второе что?» «Карааги. Глубоко прожаренная в масле что угодно». Неожиданно раздалось в ответ, а Харуюки повернулся к телохранительнице, произнесшей первое слово с самого начала собрания. Та в ответ повторила с самым серьезным видом. Крисовым рисовым шарикам только карааги. Всем осталось лишь согласиться. Когда с меню определились, Харуюки возглавил магазинный отряд и отправился в торговый центр закупаться продуктами. Мощь, написанного черноснежкой оптимизатора покупок, помогла им закончить за каких-то пять минут. А Харуюки поймал бабочку и заработал очко. После чего они вернулись обратно. На этом участие Харуюки в приготовлении обеда практически закончилось. В конце концов, в его квартире собралось целых 10 девушек. Ему оставалось лишь чистить бабы, додрожить от мысли о том, как ему оправдываться, если вдруг вернется мать. Впрочем, рабочих рукам хватало и без него. Когда в час дня в дверь позвонил Такому, они как раз закончили накрывать на стол рисовые шарики с мелко нарезанной рыбой, с спелыми бобами и имбирём, холодный японский кремовый суп из бобов и соевого молока и карааги из курицы. Когда вслед за Харуюке в зал вошёл Такому, он ошарашенно посмотрел как на толпу девушек, так и на гору карааги возвышающуюся над столом. «Даже не знаю, что сказать, Хару. Не верится, что всё это взаправду. Рано изумляешься», шепнул Харуюки ошарашенному другу, а затем поманил Адагири Руй. Он поставил их друг напротив друга, откашлялся, поднял правую руку и указал ей на Такому. «Адагири-сан, это моё Дзуми Такому, Сиан Пайл». «Очень приятно». Рада наконец-то встретиться в реальности». Руй улыбнулась фирменной маджентовской улыбкой, на которую Такому ответил подозрительным взглядом. Хароюки прокашлялся ещё раз и поднял левую руку. «А это Тако, новое пополнение в нашем легионе. Адагири Руй-сан, Маджента Сиза. Мне тоже очень приятно позна...» Такому уже успел протянуть руку, но потом прокричал ма жан на редкость истошным голосом и отшатнулся. Шеф Чюри и Ису-шеф Утай собрались продолжить славную традицию совместных обедов Неганебюлос и приготовить достаточно еды даже для дюжины человек. Но и рисовые шарики, и супы, и карааги кончились уже через 20 минут. Впрочем, никто не остался голодным. Собравшиеся дружно поблагодарили поваров за еду, и также дружно убрали со стола, закончив примерно в половине второго. Когда все снова собрались в зале, Черноснежка и Фука встали перед остальными спиной к балкону, как командир и главный офицер. «Для начала хочу удостовериться. У тех из вас, кто не изумесата, сегодня тоже была церемония окончания триместра?» — спросила Черноснежка. Фука, Утай, Руй, Рин и Акера дружно кивнули. Асихока, как представитель своей группы, протянула. «Так точно!» «Хорошо. Получается, с завтрашнего дня у всех нас начинаются летние каникулы. Наверняка у каждого из вас на них замечательные планы. У меня они тоже есть». Черноснежка скосила взгляд на Харуюки. Тот мысленно ответил ей. «Я тоже с нетерпением жду поездки в Ямагату». Черноснежка улыбнулась так, словно услышала ответ. А затем продолжила речь. «Если мы хотим полноценно отдохнуть и развлечься в летние каникулы, нам ни за что нельзя проиграть осциллаторий universe в сегодняшней битве за территорию. К сожалению, я вынуждена остаться и защищать сугинами. Но у нас появились новые верные союзники, и я уверена, что вы обязательно справитесь. Желаю удачи!» Черноснежка поклонилась, а Фука вскинула кулак. «Вернёмся же с новостями о победе!» Комната наполнилась хором из десяти бодрых голосов. Тринадцать часов сорок минут. Расширившиеся до 11 12 бойцов, если считать метатрон Неганебилос, а также примкнувшие, но пока не покинувшие Грейт Уолл Кусакабырин, вышли из квартиры семьи Арита. Но если обычно под словом «вышли», они понимали погружение на неограниченное нейтральное поле, сегодня все бойцы отряда по очереди обулись и вышли в коридор. Первая остановка на их пути был торговый центр Накана Централ Парк, находящийся рядом со станцией Накана Центральной Наземной Ветки. До него требовалось пройти около 1200 метров, примерно 15 минут пешком. Такому поравнялся с Хару Юки, шагающим в самом конце колонны, и прошептал. «Хару, нам с тобой надо в ближайшее время со всей серьёзностью задуматься о половом балансе нашего легиона». «Полностью согласен», — ответил Хару Юки. Впрочем, он бы не стал отрицать, что вид аж шести разновидности школьной формы Акира, как обычно, пришла в джинсах. И женственных походок девушек вызывал в нём желание втайне записать на видео эту замечательную картину, которая и так уже походила на сцену из фильма. «А, хотя скоро дело может пойти на поправку», – шепнул Хоро юки и как можно не незаметнее дёрнул за рубашку шедшую впереди Кусакабы Рин. Та обернулась, затем отстала от остального отряда, и тогда Хоро юки тихо спросил, «Как там, Кусакабы?» Утан, Сан и Олив, Сан успевают? А, да, они уже должны были дойти до Накана-1. Ясно. Значит, осталось только добавить их в Легион. Такому всё так же шёл рядом и недоумённо наклонил голову. Харуюки шёпотом пообещал ему позже всё объяснить, а затем задумался. Эш, Утан и Олив вступали в Неганебилос. Черноснежка уже была в курсе. Конечно, на самом деле они хотели вступить лишь для решающей битвы с обществом исследования ускорения. Но Черноснежка согласилась без каких-либо колебаний. Чем больше людей, тем лучше. А друзей Эша трудно подозревать в шпионаже. «Если так подумать, за неделю у нас появилось много новых союзников». Пробормотал поднос нос Харуюки, стоя в ожидании лифта. Троица из пяти паке, Маджента Сизза... И пока ещё не вступившая в Акадо Авойдер, команда из трёх человек во главе с Эшем. Если учесть Метатрон, они разрослись до 16 человек. К тому же Хоруюки с нетерпением ждал письма от ещё одного верного друга. А ведь через считанные минуты начнутся переговоры по слиянию Неганебилас и Проминанс. Если они пройдут гладко, образуется новый легион, в котором окажется почти полсотни бёрст линкеров. Такая сила уже ничуть не уступает другим королевским легионам. Конечно, рост легиона вызывал и беспокойство. Срастется ли мигом расширившаяся организация? Не приведут ли внутренний раз Прикрасколу? Нет. На самом деле я просто боюсь, что Нега Небилас перестанет быть тем уютным домиком, в котором мне сейчас так комфортно, что на фоне опытных высокоуровневых бёрстлинкеров Сильверкроу уже не будет смотреться так внушительно. Конечно, беспокойство Харуюки выглядело эгоистичным и необоснованным. И в то же время он никак не мог отделаться от этих чувств, засевших в глубине души. «Хару!» – вдруг раздался шепот Такуму. «Когда-то в Неганебелос были лишь вы с командиром. Теперь легион разросся, и это твоя заслуга. Это твои старания собрали под нашим флагом стольких людей». «И меня в том числе!» «Но я же не нарочно!» «Ответил Хруюки!» «Значит, так и продолжай!» Такому похлопал друга по спине. «Впереди ведь ещё множество целей. Не своди с них глаз. Лети и не сворачивай. А я... А мы... Всегда будем догонять тебя!» «Ты так сказал, словно меня всегда кто-то преследует!» но да, у нас нет времени стоять на месте!» «И сегодня надо изо всех сил сразиться со Сцелатори!» Сказал Хруюки и коснулся левой рукой того самого места, где покоился только что взятый бонус за уровень. Как бы ни рос их легион, его центром всегда будет Черноснежка. Она словно невероятные силы тяжести звезда в самом центре тёмной туманности. Лифт подъехал. Отряду удалось кое-как разместиться внутри, и они отправились вниз. Днём в придомовом торговом центре толпилось очень много людей, но разношерстная толпа школьников всё равно приковала к себе всеобщий интерес. Девушки, впрочем, не обращали на прохожих никакого внимания и уверенно шагали вперёд, а парни плелись в конце. Отряд быстро пересек коридор и ненадолго остановился у выхода. Выложенный красным кирпичом в садик Простершийся за козырьком веранды, ослепительно блестел в лучах летнего солнца. Именно оно осветит судьбоносную встречу сливающихся легионов, а затем и решающую битву со сциллаторией universe. Черноснежка изящно повернулась. Свет бил ей в спину и словно очерчивал контуры ее фигуры сияющей аурой. Командир легиона обвела подчиненных взглядом и величественно объявила. Что ж? Идём.